как Пеппи ввязывается в драку. На другое утро аника проснулась очень рано. Она быстро вскочила с постели и подкралась к брату. «Просыпайся, Томми!» – прошептала она и потрясла его за руку. «Просыпайся! Пойдем скорее к той странной девочке в больших туфлях!» Томми тут же проснулся. «Знаешь, я даже вас сне чувствовал, что нас ждет сегодня что-то очень интересное, хотя я не помнил, что именно!»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 «И, быть может, проведем там целый день», — добавила Анника. Как раз в это утро Пеппи собиралась печь лепешки. Она замесила очень много теста и стала его раскатывать прямо на полу. «Я считаю, господин Нильсон», — обратилась Пеппи к обезьянке, «что до теста и браться не стоит, если собираешься печь меньше полтысячи лепешек». И, растянувшись на полос но принялась жаром работать скалкой. «А ну-ка, господин Нильсон, перестань возиться с тестом!»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 «Все!» — воскликнул наконец Пеппи и с грохотом захлопнула дверцу духовки, задвинув в нее последний противень. «Что мы будем теперь делать?» — поинтересовался Томми. «Что вы собираетесь делать, я не знаю. Я во всяком случае не буду бездельничать. Я ведь дилектор. А у дилектора нет ни одной свободной минутки». «Кто ты?» — переспросила Аника. «Дилектор!» «А что значит «дилектор?» — спросил Томми. делектор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 «Знаете, что я там нашла? Настоящую искусственную ногу! Притом совсем новую! Я подарила ее потом одноногому старику, и он сказал, что такой прекрасной деревяшке ему бы ни за какие деньги не купить!» Томми и Аника во все глаза смотрели на Пеппи, чтобы научиться вести себя, как настоящие делектора. А Пеппи металась по улице с тротуара на тротуар, все дело прикладывая глазам ладонь козырьком, чтобы лучше видеть, и неутомимо искала.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 Они пошли дальше. Вдруг Пеппи издала дикий вопль. «А вот теперь я в самом деле кое-что нашла!» и указала на валяющейся в траве ржавую консервную банку. «Вот это находка! Вот это да! Такая банка всегда пригодится!» томи с недоумением взглянул на банку. на что она пригодится?» — спросил он. «Да на что хочешь!» — ответила Пеппи. «Во-первых, в нее можно положить пряники» и тогда она превратится в прекрасную банку с пряниками. Во-вторых, в нее можно не класть пряников, и тогда она будет банкой без пряников. И, конечно, не будет такой прекрасной, но все же не всем попадает такие банки, это точно». Пеппи внимательно осмотрела найденную ржавую банку, которая к тому же оказалась дырявой, и, подумав, сказала. «Но эта банка скорее напоминает банку без пряников. А еще ее можно надеть на голову, вот так. Глядите, она закрыла мне все лицо».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 вид у нее был чрезвычайно напуганный и это неудивительно за ней гнались пятеро мальчишек мальчишки окружили ее прижали к забору у них была весьма выгодная позиция для нападения все пятеро тут же стали в боксерскую стойку и принялись лупить девочку она заплакала и подняла руки чтобы защитить лицо мея ребята закричал самый большой и сильный из мальчишек чтобы на нашел лица больше нас а не казала ой воскликнула Анника. «Ведь это они Вилли колотят, гадкие мальчишки!» он того здорового зовут Бэнгт», — сказал Томми. «Он всегда дерется, противный парень. Но еще накинулись пятеро на одну девочку». Пеппи подошла к мальчишкам и ткнула Бэнгта в спину указательным пальцем. «Эй, послушай, есть мнение, что уж если драться с маленькой Вилли, то все же лучше это делать один на один, а не налетать с пятером». бенкт обернулся, и увидел девчонку, которую он здесь раньше никогда не встречал. Да-да, совершенно незнакомую девчонку, да еще осмелившуюся, коснуться его пальцем. На мгновение он застыл от изумления. А затем лицо его расплылось в издевательской улыбке. э ребята, бросьте ковели и поглядите на это чучело!» Он указал на Пеппи. «Вот ты кики, Его прямо скрючило от смеха. Он хохотал, упершись ладонями в коленке.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 это единственно правильный и разумный способ спанья. Так куда удобнее. Неужели вы засыпаете без колыбельной песенки? Я, например, обязательно должна себе спеть колыбельную, иначе у меня глаза не скрываются. И секунду спустя до Томми и Аники донеслись из-под одеяла какие-то странные звуки. Это Пеппи пела себе колыбельную. Тогда они, чтобы и не потревожить, на цыпочках направились к выходу. В дверях они обернулись и еще раз взглянули на постель.